Книга «Записная царя и великого князя Петра Алексеевича в 190 году». Смотрите Центральный государственный архив. Исторические и церемониальные дела. Лето 7190 апреля в 27 день нарекли на российское государство в цари государя-царевича и великого князя Петра Алексеевича, всеа России, по представлению брата его, великого государя-царя и великого князя Феодора Алексеевича, всея великие и малые и белые России самодержца, дня в тринадцатом часу, в четверг фамины недели. Того же числа целовали крест бояре и окольничья, и думные, и ближние люди государю-царю и великому князю, Петру Алексеевичу вся великая и малые и белая россии и самодержцу в хоромях деревянных, где великого государя не стало. Того ж числа целовали крест великому государю стольники и стряпчие, и дворяне московские, и жильцы, у Спаса вверху, а к вере приводил боярин князь Яковники Чадоевский» до доокольничий князь Константин Осипович Щербатов, додумный дьяк Василий Семенов. А в Соборной Апостольской Церкви ко кресту приводил разных чинов боярин Петр Михайлович Салтыков, до доокольничий князь Григорий Афанась Козловский, додумный дьяк Емельян Украинцев. В посольском приказе Приводил ко кресту подьячих, переводчиков и толмачей Думный диак Ларион Иванов Урожества на дворце Приводил ко кресту дворовых людей Стольник Иван Афанасьев, сын Лихачев Да дворцовые дьяки В аптеке приводил к вере боярин И дворецкий князь Василий Федорович Адоевский Да диак Андрей Виниус Того ж числа Учинились сильны, и креста целовали стрельцы Александрова приказа Карандеева. И великий государь указал к ним послать уговаривать окольничьего князь Константина Осиповича Щербатова, додумного дворянина Венедихта Андреевича Змеева, додумного дьяка Емельяна Украинцева. И их уговорили, и они крест великому государю целовали Того ж числа сидели в хоромях у гробу великого государя, бояря и дьяки. Князь Федор Федорович Куракин, да Иван Богданович траво да его великого государя ближние люди, первого Дневанья, князь Данила, княж Григорьев, сын Черкасской, Иван Алексеев, сын Головин, Михайло Васильев, сын Собакин, Иван Михайлов, сын Волынской, Иван Васильев, сын заборовской Иван Иванов, сын Головин, Владимир Петров, сын Шереметьев. Того ж числа пожаловал великий государь в спальнике Ивана Кириллова, сына Нарышкина, до Афанасья, до Льва, до Мартемьяна, до Федора Кирилловых, же детей Нарышкиных, до Василия Федорова, сына Нарышкина, до своих великого государя-стольников, Тимофея Борисова, сына Юшкова, Тихона Никитича, сына стрешнева Того ж числа пожаловал великий государь из Апалы, велел быть к Москве, Артемона Сергеева, сына Матвеева, Ивана Кириллова, сына, до Петра, до Кондратья, Фоминых, детей Нарышкиных, до думного дворянина Федоровой, жене Полуэхтовича Нарышкина, с сыном, и велено им быть в Москве немешков. А по Артемона послана того же числа стольник Семен Ерофеев, сын Алмазов. Того ж числа указал великий государь большую казну и казенный двор и мастерскую великого государя запечатать боярину князь Якову Никитичу Адоевскому да печатнику Дементию Миничу Башмакову, додумному дьяку Даниле полянскому и артамону сергеевичу матвееву послана великого государя грамота велено по-прежнему писаться бояриным того ж году апреля в двадцать восьмой день выходили со кресты в хоромы по телу великого государя светлейший иоаким патриарх московский и вся россии со властьми а с ним были власти Митрополиты. Корнирий, Новгородский, Великолудский, Никифор, Астраханский, Терский, Павел, Сибирский Тобольский, Иона, Ростовский Ярославский, Маркел, Псковский и Сборский, Варсонофий, Сарский и Подонский, Филарет, Нижегородский и Павел, Рязанский Муромский, Иларион, Суздальский и Юрьевский. Архиепископы. Симон Балогодский и Белозерский, Сергий Тверский и Кашинский, Никита Коломенский и Каширский, Афанасий Калмогорский и Вашский, Галасий устюжский и Тотемский, Епископы, Леонтий Тонбовский, Митрофан Воронежский, Дархимандриты и Игумены. А как из хором понесли тело великого государя хоронить в собор архангела Михайла, и в то время несли кровлю его великого государя-спальники, князь Данила, княж Григорьев, сын Черкасский, Владимир Петров, сын Шереметьев, михаил Васильев, сын Собакин, Михайло Федоров, сын Артищев, Иван Афанасьев, сын Матюшкин, Василий Фокин, сын Грушецкий. А гроб несли великого государя-спальники ж, все по списку. А на красном крыльце принесли кровлю стольники, а гроб поставили в сани, и нальцовские и несли стольники ж, а сани были убиты бархатом золотным, а гроб покрыт полотном царским, а поверх оксамит золотный, а кровля была покрыта обьярь золотная. А как его великого государя несли, и в то число звонили во все колокола унывно, а за ним шел великий государь, да государыня царица, и великая княгиня Наталья Кирилловна, да государыня царевна и великая княжна Софья Алексеевна. А государыню царицу и великую княгиню Марфу Матвеевну и с ее хором до Красного Крыльца несли спальники Степан, Богданов, сын Ловчиков, Петр да Федор да Андрей Матвеевы, дети Апраксины, а на Красном Крыльце приняли сани дворяне. А обедню служил над телом его великого государя и отпевал святейший Иоаким Патриарх Московский и всея России с властьми. А великие государи и государыня царица у обедни и на отпевание не были. Того ж числа пожаловал великий государь в спальнике после брата своего государева и спальников, князь Ивана Княж Юрьева сына Трубецкого князь алексея княж васильева сына до да князь алексея княж борисова сына голицыных до да князь ивана до да князь петра княж михайловых детей долгорукова ивана родионова сына стрешнева